глава 10 Незваные гости Они пришли рано утром, когда было еще темно, и туманная дымка с реки волоеей вовсю обволакивала окрестные земли. Дозорные на вышках ничего не заметили, так как передвигались етуны под густым покровом мглы быстро и бесшумно. Без особых усилий перемахнув через высокий частокол крепости, турсы легко проникли на территорию караима, молниеносно разорвав на куски несколько клевавших носом дозорных, опешивших от появления с темноты перед ними здоровенных белесых существ с красными глазами. Незваных гостей было чуть более дюжины. Уже не особо прячась, они неспешно разбрелись по спящему селению, приготовившись врываться в избы к дремлющим русам. Не впервой тут етуны. Это было хорошо видно потому, как уверенно, по-хозяйски они шли по караиму просторные достроенной совсем недавно двухэтажные избушке, где на первом этаже спали на своих койках Яромир и четыре воина из княжей дружины Белослав, Гадимир, Далибор и Зарислав, а на втором этаже Ратиборда и Емельян, было тихо. Лишь в камине изредка потрескивали тлеющие поления. Рыжий богатырь поначалу забрал весь этаж верхней себе единолично, ибо сам занимал место, как за троих, но под давлением тех непреодолимых обстоятельств что избушек в Краиме на всех хватало буквально впритык, был вынужден, скрипя сердце, пустить к себе еще и княжево-племеша, из-за плотного перегара которого, стоящего колом в единственной небольшой комнатушке наверху, приходилось постоянно слегка приоткрывать дубовые оконные створки, дабы свежий морозный воздух хоть немного рассеивал могучие выхлопы белобрысого летописца. Через эти полуоткрытые ставни к рыжему витязю и пришел незваный гость. Это был тот самый етун, который обнюхивал на поляне, где погиб Белогор, скинутый ратибором перед боем с белесой тварью полушубок. Легко взобравшись по фасаду дома на второй этаж, Турс пробрался к окну и, увидев, что оно не заперто, тут же распахнул его настиж, после чего быстро проник в комнату наверху. Красные очи лохматого создания, горящие жаждой мести запавшего собрата, торжествующе сверкнули. Наконец-то по запаху он нашел того самого человека, что убил одного из его сородичей. В комнате было две кровати. Ратибор спал на той, что стояла поближе к окну. На второй, дальней койке у стены, безмятежно дрых опять умудрившийся на локации Емельян. Рядом с ним, на прикроватной тумбочке, слабо чадила явно ознававшая лучшие времена старая масляная лампа. Зрачки у Ютуна недобро полыхали алым пламенем когда он спеша подошел к Ратибору и, низко склонившись над ним, принялся зло рассматривать простые, правильные черты отдыхающего рыжебородого воина. Их лица отделяло друг от друга сантиметров 10-15, не более, когда голубые глаза Ратибора вдруг открылись и холодно уставились на незваного гостя. Каким-то особым, звериным чутьем Ратибор почувствовал нависшую над ним опасность и проснулся. Пурпурные зрачки Турса сначала удивленно моргнули, а после гневно сузились. Примерно с минуту человек и хозяин здешних земель глаза в глаза смотрели друг на друга. Лед и пламя сошлись в незривом противостоянии. В конце концов, Ратибору это надоело. Терпение никогда не входило в число его добродетелей. — Ты зашел не в тот дом, обмылок лохматый! — угрюмо пробурчал молодой богатырь, и, успев перехватить правой рукой за кисть, собравшуюся располосовать ему лицо, лапу с выпущенными когтями, быстро подтянул под себя обе ноги и могучим ударом в грудь сильно отбросил к стене ужасное создание, успевшее таки второй лапищей оставить кровавые борозды на левом бедре Ратибора. В мгновение ока схватив лежащую рядом секиру, и немедленно ни секунды рыжебородый богатырь вскочил, да на коротком замахе Молниеносно всадил ее лезвие в шею озверевшего ятуна, аккурат под подбородок наглой твари, загнав глубоко в бревенчатую стенку острие своего топора. Обильно брызнула алая кровь, и тело снежного чудовища медленно осело вниз. Его же уродливая голова так и осталась лежать на лезвии секиры, орошая его густой кровушкой. Горевшие до этого ярким пламенем глаза Турса заметно потухли, но так до конца и не закрылись, не выражая ничего, кроме безмерного удивления. Похоже, как он погиб, Етун так и не понял. «Что это за дерьмо такое, Ратибор?» раздался рядом истошный крик проснувшегося от шума короткой схватки Емельяна. Он сидел как вкопанный на своей кровати и ошарашенно взирал то на лежащее у ног рыжего витязя окровавленное тело жуткого монстра, то на его страшную голову, так и не скатившуюся с обуха топора Ратибора, который тот не спешил вытаскивать из стены избы. Влетевшие в комнату спустя несколько секунд заспанные Яромир с четырьмя воинами с оружиями наперевес также пораженно уставились на обезглавленное рыжебородым богатырем туловище поверженного кошмарного существа. В этот момент тревожно прогудел наконец боевой урок русичей, сигнализирующий о том, что на караим напали. «Раз в леших ты не веришь, Емеля, когда видимо, это белая горячка». Буркнул ехидно Ратибор, выглядывая в окно. В поселении стоял шум и гам, а на улицах караима шли бои. Русы смогли собраться и дать достойный отпор клыкастым гостям. «Это не смешно, Ратибор!» — взвизгнул истошно княжий племяж «Кому как, Емелия, кому как!» Ратибор, явно что-то увидев на улочке внизу, быстро отошел от распахнутых насти оконных ставен и вырвал одним могучим движением свою секиру из стены. Голова мертвого чудища с гулким стуком упала на пол и закатилась под кровать, оставляя после себя кровавый след. Чего рты разъявили бойцы? Бросил он растерянно взирающим на него еще до конца не проснувшимся Яромирус-компанией. Враг в крепости, оружию недотепы. С этими словами Ратибор, как был босиком в одних штанах, так и вылез в окно на мороз, да дико взревев, бросился вниз, одновременно замахиваясь в прыжке топором. В заснеженном провулке, как раз напротив их избушки, Калаяр со своими дружками без особого успеха кое-как отбивались от носевшего на них здоровенного ятуна. Свирепый Турс только что схватил одной лапой за руку, а другой за ногу одного из ратников дружины, Малибора, и могучим рывком легко разорвал того практически надвое, обильно окропив кровушкой узенькую улицу, а за одной из стены ближайших домов. Жуткая тварь своими когтями-саблями успела хорошо располосовать и медленно пятящихся от нее в безудержном ужасе черноволосого воителя с драгородом и милованом на пару. Так что чуть ли не в буквальном смысле свалившийся с неба Ратибор оказался как нельзя кстати. Секира Рыжебородова-богатыря со страшной силой опустилась на кровожадного монстра, развалив его пополам, чуть ли не до копчика. «Мы бы и сами справились» истерически взвизгнул тяжело дыша калаяр и нервно вытер рукой из бровей кровь обильно сочащуюся из нескольких рваных ран на лбу и заливающие ему глаза Угу, я так и понял ратибор не теряя времени быстро развернулся и опрометью помчался к избе святослава через минуту уже быв у цели. на входе в дом лежал растерзанный волжан верный телохранитель не изменил себе и умер за своего князя Держался он до последнего, стараясь протянуть как можно дольше, явно надеясь на подмогу. Тем самым Волжан спас жизнь своему повелителю. Ратибор ворвался внутрь резьбенки как раз в то мгновение, когда занесенная когтистая лапа Турса была готова опуститься на окровавленную голову Святослава. Его меч лежал недалече на полу, видимо, выбитый сильным ударом. Етун, привлеченный громким топотом за спиной, резко обернулся, как выяснилось лишь затем, чтобы изумленно опустить кошмарную морду вниз и непонимающе уставиться на торчащие из его грудной клетки лезвие двуручной секиры. Ратибор немедленно мгновения сходу всадил свою старушку по обуху в туловище клыкастой твари. Добрая сталь не подвела, и, разрезая, как скальпелем кости до да мяса, с чавкающим звуком, глубоко вошла в тело непрошенного гостя. Подняв удивленные, налитые кровью зрачки на рыжебородого витязя, И, столкнувшись взглядом с ледяным пламенем синих глаз, стоящего перед ним могучего воина, огромный Турс как стоял, так плашмя, с оглушительным грохотом и завалился на спину, чуть было не задавив при этом князя, успевшего таки в последний момент откатиться в сторону. Из груди свирепого монстра торчал тяжелый двуручный топор Ратибора. — Ты как, дружище? — молодой богатырь тут же подлетел к Святославу. — Живой? — Да вроде... Князь взялся за протянутую ему руку и медленно поднялся, слегка облокотившись на плечо Ратибура. «Благодарю, Рад. Ты вовремя, как никогда. Эх, крови-то натекло. А вроде ведь ничего серьезного. Одни царапины у меня. Лишь кожа подрана. Волжан как?» — тихо спросил Святослав, предчувствуя нерадостную весть. «С Белогором он уже. Добрую чарку с вином поднимает в благодарность богам за то, что погиб как воин в бою» печально молвил в ответ Ратибор, бегло осмотрев раны князя. Серьезных и правда не было. «Вот дерьмо! Не успели! Или успели?» Раздался знакомый голос с улицы, и в избу Святослава влетел запыхавшийся яромир с двуручным мечом наперевес, а за ним и несколько витязей из дружины князя. «Успеть-то успели, да не вы, ястребы мои!» Угрюмо пробурчал Святослав, внимательно разглядывая поверженного Турса, который чуть было не отправил его сейчас к праотцам. И сколько этих твари распрекрасных к нам пожаловало? Да кто ж их считал? Один из ратников, Зарислав, неуверенно пожал плечами. Десятка-полтора, не меньше. Яр, останься с князем. Я сгоняю к лекарю, проведу его до Мирку. Не дожидаясь ответа, протибор выдернул свою секиру из тела мертвого ятуна, после чего стремительно вышел из избы и помчался к дому Добролюба, даже не замечая того, что до сих пор носятся по морозу босиком в одних штанах. Мне одному показалось, что это был приказ. Ядовито хихикнул Калаяр, только что подошедший к месту событий с обнаженным клинком в руке и слышавший последние слова Ратибора. Интересно, и кто тут у нас воевода? Заткнулся бы ты, хмуро молвил Ярамир. Тебе не столкнуть нас с Ратибором лбами и не пытайся. Это мы еще посмотрим, тихо буркнул Калаяр. Вода камень точит. Юромир, Святослав между тем поднял свой меч с полом. Отсиживаться в избушке не будем мы, аки загнанные звери какие. Организовывай давай оборону караима. Надо выкурить этих кошмарных монстров из нашего острога. Тем временем Ратибор ворвался в дом Добролюба. Дверь в избу целителя была вырвана с корнем, но сам лекарь оказался жив-здоров, без единой царапины. Так и не пришедший в себя Мирослав лежал на своей кровати практически в той же позе, как и вчера вечером, когда друзья зашли проведать его. и в порядке, старик!» Ратибор удивленно уставился на невредимого добролюба. «В полном!» — довольно ухмыльнулся тот. «Вижу по двери, что гость у тебя побывал необычный. Лохматый такой, злобный и красноглазый. Без стука зашел поди. Угадал?» — Ратибор поморщился. «И чем это воняет, тут так, что аж нос заложило!» «Специи, что ли, какие?» «Был визитер нежданный, да сплыл», — радостно воскликнул Добролюб. «Когда я ему перца жгучего в мордах укинул, видел бы ты ошалевшую физиономию этого уродливого существа. Так бежал от моей избушки, пофыркивая, что только и сверкали его розовые пятки». «Перчик, значит, не любят наши етуны», — задумчиво проворчал Ратибор. «Любопытно. И много у тебя его?» «Нет, к сожалению». Сразу огорченно поник Добролюб. «Четверть баночки только осталось. Берегу, как зеницу ока. Пополнить драгоценные запасы-то здесь негде. Знал бы, что так все обернется, мешок с собой приволок. Или два». «Жаль», — разочарованно вздохнул Ратибор. «Так бы можно было по щепотке раздать людям на крайний случай». «Эй вы, а ну дуйте сюда, живо!» Рыжебородый Витязь выглянул на улицу и окликнул пробегавших мимо двух ратников. Боремира и Ведеслава, мигом залетевших в избу Добролюба. «Тебе не холодно, Ратибор?» Опешившие воины изумленно смотрели на полуголого рыжего гиганта. «Обливаться по утрам водиться ледяной надо, олухи!» Степенно молвил в ответ Ратибор под одобрительный кивок старого знахаря. тогда холод вам лучшим другом да лекарем станет!» «Куда неслись сейчас так стремительно, аки два барана навстречу друг другу!» «Князь своей водой собрали людей...» и планомерно зачищают караим от чудищ ужасных, что на нас напали сегодня, да до сих пор поселению шастают. Мы как раз к ним спешим присоединиться. Так, остаетесь тут и охраняете добролюбое Мирослава, поняли меня? Но... не слышу. Так точно поняли. Молодцы. Ратибор взял свою секиру и направился к выходу. А я пойду, подсоблю малость. Авось мне повезет и еще найду кого. Уже начало светать когда рожебородый богатырь покинул избушку Добролюба да отправился на поиски очередного противника. Собравшись силами и сумев организовать оборону караима, разгоряченные русичи устроили азартную охоту на действовавших разрозненно етунов, вылавливая тех поодиночке. Понеся значительные потери и, наконец, осознав, что на этот раз переоценили свои силы и в лоб им не одолеть зарвавшихся наглецов, без беззастенчиво вторгшихся на их территорию, Оставшиеся в живых Турсы, ловко перемахивая через Чистокол, спешно покинули поселение Русичей, быстро растворившись в лесной Чищобе. На этот раз люди отстояли свое право на существование в забытых пустошах. Но какой ценой?